Глава 1. Утро понедельника началось для Света необычно. По крайней мере, необычно было то, что она проснулась в своей постели, в которой не спала вот уже восемь лет. Ее комната выглядела точь-в-точь, -точь, как в тот день, когда она ее покинула. Разве что постельное белье было новое. Горничная подготовила комнату к приезду хозяйки. Света проснулась по будильнику, умылась и спустилась в столовую к завтраку. — Доброе утро, пап. Она весело улыбнулась отцу и села за стол рядом с ним. Перед ней уже стояла тарелка с тыквенной кашей, чай и бутерброды. «Привет, Света! Как спалось?» Чуть улыбнувшись, ответил отец, облаченный в длинный светлый халат. В этом халате он походил на барина в кафтане. «Спасибо, здорово!» — немного приврала Света. «На самом деле она долго не могла уснуть», — размышляла о событиях последних дней, о том, стоило ли оставлять брата, о своей подруге Вите. Раз слышать, ещё шире улыбнулся отец. Чем планируешь сегодня заняться? Пока не решила. Хочу походить по дому, посмотреть, что тут да как, погулять по округе. По округе? Чуть приподнял бровь отец. Нельзя? От чего ж нельзя? хмыкнул он. Можно, только, пожалуйста, скажи Лизе, не хочу навязывать тебе её, но, пожалуйста, пусть она будет рядом. Она не помешает. Кто такая Лиза? не поняла Света. Доверенным мне, вайлорд, из сегодняшнего дня твой телохранитель, твёрдо сказал Владимир Князев и чуть мягче добавил: если это не против. Пойми, мне так спокойнее. И ладно, ладно, подняла обе руки девушка, будто сдаваясь на милость победителю, только пусть под ногами не путается. Спасибо, дочка, кивнул Князев. Некоторое время еле молчим, но в свете это быстро надоело, и она решила завести разговор. Ну а ты дома сегодня будешь? Может, сходим куда-нибудь? 8 лет всё-таки не гуляли. Князев посмотрел на неё, улыбнулся и благодарно кивнул. Хорошо, давай сходим. Я тоже хотел предложить. Можем прямо сейчас поехать по магазинам и купить тебе что-нибудь, что захочешь. Хм, задумчиво протянула девушка. А давай. Договорились. Князев снова посмотрел на дочь, подумал, что она не прочь поговорить, и решил не упускать момент. Скажи, Свет, Астась тебе ночью писал. Он нормально добрался. Беспокоишься за моего братика? Ехидно улыбнулась Света. Для родителей в порядке вещей беспокоиться о своих детях. Не возмутима, ответил отец. От его серьёзного тона Света неожиданно для себя смутилась. Прости, проговорила она. Да, писал. Всё с ним в порядке. Хорошо, кивнул князьев и помолчав немного спросил. Не знаешь, какие у него планы на ближайшее будущее? Несколько секунд Света внимательно смотрела на отца, а затем, улыбнувшись, виновата склонила голову на бок. «Увы, ничего интересного. Он сам еще не знает, что будет делать. Говорил, отдохнет немного». «Отдохнет?» — прищурился Князев. «Хм, ну ладно». Свете показалось, что отец не очень ей поверил, но говорить отцу про то, что Стас решил создать синдикат, не стоит. Помешивая кофе ложкой, девушка думала о просьбе своего брата. «Да». Он говорил, спросить не взначай, но вряд ли это получится. Лучше обозначить интерес к этой теме и посмотреть на реакцию отца, а затем действовать по ситуации. "Скажи, пап", заговорила она. "А что произошло между кланом Добриных и тобой?" Князьв посмотрел на дочь серьёзным взглядом и хмыкнул. "Прости, я не могу тебе сказать". "Значит, дело не столько в тебе, сколько в сёрах Орлах?" Ли онимала света. "Вы не воевали часом Говорю же, дочь, вздохнул он. Не могу тебе рассказать. Вот если бы ты состояла в нашем синдикате, тогда другой разговор. А так? Пусть я не состою в синдикате, глядя в глаза отцу, произнесла девушка и мило улыбнулась. Но я всё же твоя любимая дочь, а в клане Дубриных состоит моя хорошая подруга. Ну и там много людей, которые мне помогли, пап, добавила она в голосе просительных интонаций. Мне нужно знать. Князьев ответил не сразу. Любого другого он бы послал куда подальше, но с дочерью так поступить не мог. Однако и рассказывать всё недопустимо. Посмотрим, снова вздохнул он. Может, и скажу позже. А сейчас давай собираться, поедем уже. Ура, магазины! Света радостно вскинула руки вверх, решила дальше не развивать эту тему. Удочка закинута, нужно ждать. В понедельник утром я проснулся по будильнику в своей собственной квартире. как в былые времена вышел на улицу и побежал в сторону вкольного стадиона. Побегал, попрыгал, размялся, полез на турники и брусья. Да уж, после индивидуальных занятий с Игнатом подобные тренировки детский лепет. Это такая попытка замедлить деградацию. За короткое время я, конечно, не потеряю в силе, но после регистрации синдиката чуть ли не в первую очередь нужно будет озадачиться созданием специализированной площадки и поиском тренера Вернувшись домой, принял душ и по завтракал он оспех приготовленным мамлетом. После завтрака уселся за ноутбук и продолжил просматривать информацию о клубах вайлордов. Всего и в городе было 5 штук. Всё-таки места эти не особо востребованные, подавляющее большинство вайлордов состоят в кланах и синдикатах или на службе у государства. Осталось быть и тренируются на своих базах, а не в общественных клубах. Самый большой клуб принадлежал МСГУ. Государственному университету Малахит-Сити. Мама рассказывала, что в этом клубе она тренировалась вместе с отцом до того, как родители, дядя Артур, Карина и Борис Борисович, создали Серых Орлов. Клуб в МСГУ открывался в 4 часа дня и работал до 10 часов вечера. Времени до открытия еще полно, так что я продолжил изучать нюансы создания синдиката, а заодно и прикидывать, на какие деньги наш синдикат будет существовать. Я хочу обеспечить комфортную жизнь себе и членам синдиката. Слова Ольва Алексеевича Добриных о том, что герои не должны побираться, оказались мне вполне близки. За полмесяца с небольшим работы на Добриных я получил 15 млн рублей, то есть тысяч средних месячных зарплат среднего работника России. Это неплохо, хотя я и не за деньги сражался, но всё же Добрины не обидели. Правда, положив руку на сердце, Лучше бы заплатили десятку и оставили артефактный браслет. Когда Леонид попросил вернуть бога скорости, меня чуть не разорвало на месте от негодования. За короткое время я успел сродниться с браслетом, и то, что в вертолете мне Илья сказал, используя его пока сам, вселило в меня мысль, что он мой. Проклятие! Трофеи, снятые с тела врага, отобрали. Хоть добрены и были в своем праме, чувство потери от этого не проходит. А ведь я дважды его забирал, этот чертов артефакт. Сначала после победы над Ральфом, потом после победы над Власовым, и оба раза его отнимали у меня. Бесит. Выдохнув, я посмотрел на свое запястье. Браслет прекрасно бы на нем смотрелся. Мотнул головой, попытался избавиться от надоедливых мыслей и собраться. Итак, 15 миллионов. В Свете, кстати, заплатили 7, Миша 2, а Дену и вовсе 1 миллион. Бонусы выплачивались соразмерно вкладу в победу в сражениях, по мнению добринных, разумеется. Так каким же образом лучше распорядиться моими деньгами? Не такое огромное количество, чтобы построить на него империю, но с чего-то же начинать нужно. С этой благой мыслью я продолжил прочёсывать интернет, просматривая варианты для вложений. Ну а после обеда я отправился в МСГУ. Приехал заранее, покружил по кварталу в поисках свободного места для парковки. Возле университета ни одного не нашёл, так что оставил машину на парковке магазина в 10 минутах ходьбы от главного здания МСГУ. На территорию студенческого городка прошёл без проблем. Охранник в будке даже не посмотрел на меня. Пройдя по асфальтированной дорожке, я остановился возле скамеек и осмотрелся. Сам я учился в другом университете, поэтому понятия не имел, что и где расположено на территории МСГУ. А на сайте клуба никакой схемы территории не было, лишь фотка здания, похожего на ангар. Я решил спросить дорогу у студенток, сидящих на одной из скамеек. Оторвавшись от конспектов, девушки доброжелательно объяснили, куда мне идти. Так что уже через 5 минут я стоял перед закрытой дверью того самого ангара. Хм, до открытия 2 минуты. Как я и думал, место не пользуется большим спросом. О, новенький, услышал я сзади хрипловатый голос. Я, обернувшись, увидел полноватого мужчину лет пятидесяти на вид, лысого, с бородой и шрамом от ожога на правой щеке. "Здравствуйте", кивнул я. "Да, хотел бы посетить ваш клуб". "Приятно видеть новое лицо", произнёс он с улыбкой, открывая дверь. Войдя внутрь, мы оказались в холле. Мужчина прошёл за стойку регистратора, бросил ключи на стол и снова повернулся ко мне. "Меня зовут Василием, я комендант этого клуба", представился он. Стас. Я ответил на его рукопожатие. Ну что ж, Стас, прежде чем записать тебя и выдать клубную карту, прошу продемонстрировать доказательство наличия у тебя сил вайлорда. Хорошо, отозвался я, доставая из кармана чистый листок, а я быстро нарисовал простенький амулет. Шесть вайлорда один. Расти, спокойно произнёс я, бросив бумажку на пол. Потолки в холле были высокими, так что трёхметровая ярко-красная палка до них не достала. "Сгодится", вздохнул Василий. Мне показалось, он немного расстроился, ждал чего-то другого, хотел увидеть персональный амулет. Однако пояснять свою реакцию комендант не стал и попросил паспорт. Быстро переписав с пластиковой карточки мои данные в журнал, он вернул мне паспорт, а через минуту протянул и клубную карту, выглядеющую как обычная визитка. На карте ручкой были написаны мои ФИО. "Наси с собой", сказал он. Обычно охранники не спрашивают, но вдруг. Затем он объяснил, где находится раздевалка, и я отправился переодеваться в спортивную одежду. Когда я уже обувал кроссовки, в раздевалку вошёл высокий щупленький парнишка, чем-то похожий на Мишу, и вежливо поздоровался со мной. Зал для тренировок напоминал такой же зал удобренных, но был меньше, обстановка проще. И полоса препятствий на мой взыскательный взгляд выглядела совсем уж детской. Я размялся, пробежал несколько кругов, подошёл к турникам. В этот момент появился давнишний парнишка и тоже начал делать разминочный комплекс. Эх, и зачем я сюда явился в такую рань? Вопрос, конечно, риторический. Хотел застать как можно больше людей. Теперь придётся проторчать здесь до самого закрытия. Когда я, играющий, проходил полосу препятствий, заметил Василия. Он стоял в дверях зала и внимательно наблюдал за мной. Привет, меня Стас зовут. Я подошёл к щупленнику, когда тот освободился. А тебя? Привет, Глеб, кивнул он. Приятно познакомиться. Взаимно. Чем вы тут обычно занимаетесь? Тренируемся, ответил он, не скрывая гордости, а затем, немного смутившись, отвёл взгляд и начал перечислять. Физические упражнения делаем, до sparringуемся. Если ты закончил с разминкой, Буду рад устроить спарринг с тобой, я улыбнулся. Глеб согласился, вроде бы с радостью, а вроде и с неуверенностью. Мы вышли в центр зала, и он активировал свой персональный амулет. Висящий на его запястье брелок в виде катаны обернулся в атате двуручным японским мечом. Его клинок, как и полагается, был длиннее и изогнутее клинка обычной катаны. С одноразовыми амулетами, уточнил парень. Конечно, Я только ими и планирую пользоваться, отозвался я. Как? но удивился парень. Ну, если тебе так будет удобно, я нарисовал два амулета быстрее, чем он один. Ускорение тела 3, рывок, крикнул парень. Листок А в его руках вспыхнул и сейчас. Усиление тела 5, крепость, ускорение тела 5, рывок, спокойно сказал я. Глаза Глеба расширились от удивления. Нападай, хмыкнул я. Он нервно ух вперёд сразу, а плавно поднял меч над головой, начал медленно приближаться в мою сторону, а затем резко ударил. Я без труда ушёл в сторону, через секунду отклонился от ещё одного удара, затем от следующего. Пожалуй, можно было и не использовать крепость, но без этого я бы выглядел уж слишком высокомерно. Не скажу, что парень размахивал своим мечом будто палкой. Он явно занимался кендо или какие-то стойки в него вдалбливали. Это даже я, человек, который на турнирах по кендо был только в качестве зрителя, могу определить. Уклонившись несколько раз от его выпадов, я отбил руку смещен в сторону, сократил дистанцию и подсек Глебу опорную ногу. Под ногами лежало ковровое покрытие, смягчившее парню падения. Заблокировав его руку стати своей, я обозначил удар, остановив кулак перед носом противника. «Проиграл», — обреченно выдохнул Глеб. став на ноги, я протянул ему руку и помог подняться. Арин смотрел на меня восхищёнными глазами. "Ты крут, Стас", выпалил он. "Очень крут. Может быть, ты Кузьму сможешь победить?" "Кто такой Кузьма?" с интересом спросил я. "Он хорош? А то он сильнейший вайлорд в нашем клубе. Сегодня должен прийти после 6. Если останешься, обязательно с ним увидишься". "Я планирую остаться до закрытия", улыбнулся я. "Я тоже. Радостно выдох Глеб. "С тех забавный парнишка. Похоже, он из тех, кто не сдаётся после поражений и упорно старается стать лучше". Это можно сказать по тому, что Глеб пришёл практически к открытию клуба и планирует здесь задержаться до самого закрытия. Явно ведь не просто так, а ради тренировок. "Э ведь на деле слабенький он, Вайлорд. Может, ещё один спарринг?" предложил я. "Согласен", с готовностью кивнул он и тут же потупился. «Правда, вряд ли для тебя от этого будет толк». «Поверь, будет», — ответил я. «Я не стану использовать рывок, только крепость, чтобы ты не стеснялся атаковать в полную силу». Следующий тренировочный бой оказался для меня более захватывающим. Глеб также использовал рывок третьего уровня, а вот я полагался исключительно на свою собственную скорость. Как ни крути, и ее нужно развивать. Ведь количество усилений, которые я могу на себя повесить, Очень ограничено. Даже если в дальнейшем я смогу постоянно использовать три амулета высокого уровня, вычтем Джака, и остаётся лишь два. Например, крепость и мощь хорошая пара, если успеваешь попасть по противнику. После четвёртого спарринга мы с Глебом устроили перерыв. Парень выглядел уставшим, усевшись на лавку вдоль одной из стен, немного поболтали. Я узнал, что моему собеседнику 20 лет. Учится он здесь же, в МСГУ. и в достойные синдикаты его не зовут по его собственным словам. Дважды к нему рекрутёры подходили, но, похоже, они были больше на преступников, чем на файлордов. Постепенно в зале стали собираться и другие члены клуба. С каждым из них, кроме девушек, я провёл по несколько спарингов. Были среди этих файлордов как студенты, так и вполне себе взрослые мужики. Начинал спаринг с новым противником я всегда с пары рывок и крепость пятого уровня. собственно, этих амулетов в спаррингах мне хватало с головой. А ближе к 6 часам в зал вошёл знакомый мне человек. Высокий, спортивный мужчина лет тридцати на вид. Клиом Филиппов из рода Филипповых, клана Добриных. Приветствую, подошёл я к нему и поздоровался за руку. Признаюсь, не ожидал. Привет, Стас, хмыкнул он. Могу сказать то же самое, что решил не запускать тренировки, но уряд ли здесь для тебя найдутся достойные противники? Ну хоть какие-нибудь, усмехнулся я. Если бы остался в клане, проблем с выбором спарринг-партнёров у тебя бы не было, покачал он головой и серьёзным тоном спросил. Тебе ведь предлагали остаться, да? Да, кивнул я. Но я решил идти своим путём. Кто-то скажет, что это правильно, но я, как представитель клана, скажу, что зря. Увы, развёл я руки в стороны. Ладно, в любом случае рад тебя видеть. Не буду отвлекать от тренировок, улыбнулся он. На тебя уже смотрят, похоже, ждут. Кивком головы Филиппов указал мне за спину. Ну да, мужчины и парни рады со мной поспарринговаться, хорошо хоть девушки не предлагают спаринг. Не хочется их бить и валять по полу. Климк, к слову, не переодевался, и уж точно пришёл сюда не заниматься. А значит, добры ны решили активно искать новых вайлордов на замену погибшим членам клана. Да уж, интересно. будут усыновлять силу дочерять, если кто приглянется. Слышал, кланы иногда используют этот метод. Привет, новенький. Говорят, ты хорош, но то, что ты не используешь свой персональный амулет, показывает тебя с дурной стороны. Ко мне подошёл парень примерно моего роста, только чуть более тощий. Скинув голову с кудрявыми светлыми волосами, он упёрся в меня уверенным взглядом. Кузьма сам себе замулёта справляется, попытался убедить его Глеб который только что закончил спарринг с черноволосой девчонкой. Я же несколько секунд назад вынудил признать поражение крепкого мужика Гришу. Кудрявый хотел что-то возразить, но не успел. "Просто мне так удобнее", ответил я с добродушной улыбкой. "Я ведь тоже тренируюсь. Но если тебе хочется провести со мной спарринг, и с использованием моего персонального амулета твоё условие, пожалуйста, я согласен". "Что ж", ухмыльнулся Кузьма. Другой разговор. К этому моменту все в зале, а набралось тут уже больше двадцати человек, с интересом наблюдали за нами. — Отойдите к стене, — прошелся перед зрителями комендант Василий. Мы встали с Кузьмой напротив друг друга. — С персональными и одноразовыми? — уточнил парень. — Как тебе будет угодно, — отозвался я. Он кивнул и достал из кармана листок АА. Я же задумался, как поступить. Сегодня в спаррингах я не использовал мощь. Против меня дважды использовали крепость пятого уровня. Пробить её кулаками без усиления нереально. Но пятый уровень держится не очень долго, а постоянные атаки сокращают время действия положительного эффекта. Можно продолжить действовать по прошлой схеме, но с учётом Джека. А можно просто сокрушить персональный амулет парня, усилив Джека мощью. Персональные амулеты самовосстанавливаются, но если атака по ним заметно превышает их защиту, что высок шанс того, что в этом бою противник больше не сможет использовать персональный амулет. Ладно, нечего выпендриваться и прилюдно унижать сильнейшего бойца клуба. Я все-таки сюда за другим пришел. Ты без одноразовых? — удивленно выпалил Кузьма, закончив рисовать два амулета. — Мне персонального достаточно, — заверил я. Да к тому же он с меня много сил тянет. — Ну, как знаешь, — ответил он, покосившись на Василия. Комендант решил судить наш спарринг. Готовы? спросил Василий, поочерёдно глянув на нас. Мы с Кузьмой синхронно кивнули. Тогда после моей команды 5 секунд на активацию амулетов. Он поднял руку вверх и тут же её опустил с криком. Активируйте. Штык кольцо в палец, крошечный медальон. Реж джек-потрошитель. За души его КА. Забавно, что в спешном режиме персональный амулет моего спарринг-партнёра тоже представлял собой медальон, висящий на шее. Выглядел он как металлическая змейка, которая, пробудившись, обернулась громадным буро-коричневым питоном. Толщина змеиного тела в некоторых местах была как две мои ноги. О длине говорить не берусь. Свернувшись спиралью, он доставал до груди своего хозяина, а голова на вытянутой шее так и вовсе возвышалась над Кузьмой. Укрепление тела 6, мощь, укрепление тела 5, крепость Варин смог удивить меня. Но лишь тем, что до этого сразу три амулета против меня сегодня никто не использовал. Так как одноразовые амулеты Кузьма активировал средненькие по силе. В самом факте использования сразу трёх нет ничего удивительного. Таких я штук 6 без особого труда активирую. Однако и реальную силу парня два средненьких амулета отнять не демонстрирует. Может быть, у него персональный мощный, вряд ли как Джек, но в бой Далатмашко Василий, и питон, точно расжатая пружина, полетел на меня, практически полностью вытянувшись в полёте. Я сконцентрировался на одной из косс Джака. Вторая же, как обычно, работала в автономном режиме. Две косы искристелись, встретив морду змеи. Что ж, Кузьма смог второй раз удивить меня, атака его амулета смогла сдвинуть меня с места. Ноги проскользили по ковровому покрытию на сантиметров 20, прежде чем у питона кончился запал. И Змей отвел голову назад. Нас с его владельцем разделяло метров шесть. Ка же отвел голову еще дальше, за спину Кузьми. В этот момент я атаковал. И Змей тоже. Кузьма не использовал рывок. Пусть его амулет был довольно быстр по сравнению с другими завсегдатами клуба, я вполне справлялся с его скоростью. Кулуоборотом обогнув распахнутую пасть Ка, я обеими косами ударил по его длинной шее. Моя коса довольно глубоко вгрызлась в тело питона, да и коса Джека смогла его ранить. И еще один полуоборот. Джек смог отбить в сторону возвращающуюся змеиную голову. Ну а я, обогнув нижнюю часть питона, сбоку ударил самого Кузьму. В удар не вкладывался. И все равно рисковал. Вдруг с парнем уже слетела крепость. К счастью, нет. Но удар он прочувствовал. Скрикнул и попятился. Как раз в тот момент, когда Ка атаковал меня хвостом. Удивительная техника. В питоне метров пятнадцать. А он удерживает весь свой вес лишь на небольшом участке тела, который стоит на ковролине. Настоящая змея так бы не смогла, мне кажется. Мышц бы не хватило. Я отбил его хвост, но мы с Джеком оказались в кольце из змеиного тела, которое стремительно сжималось. Я успел среагировать, положив руку на змею, перемахнул через нее, будто бы через забор. И тут же ударил двумя косами. Затем еще раз и еще. Змей чуть не завязался в узел, а его морда вновь атаковала. Я сконцентрировался на ударе. Не блокировал, а бил в ответ. Я разрубил змеиную голову на две части, отчего она стала похожа на змеиный же язык. И тем не менее амулет не развеялся, только хлопнулся об пол. Два быстрых шага, и лезвие моей косы коснулось шеи Кузьмы. «Если я хоть что-то понимаю в боях между Вайлордами, крепость с него точно спала». «Сдаюсь!» — в полнейшем изумлении поднял обе руки вверх парень. «Спи, Кааа!» Его амулет развеялся и, обернувшись металлической змейкой в виде подвески, вернулся на цепочку. «Покойся с миром, Джек!» — тихо произнес я, тоже деактивировав амулет. «Победитель, Стас!» — зачем-то объявил Василий. Я глянул на коменданта. Его лицо выражало поистине детский восторг. "Он фанатеет от этих необычных амулетов", буркнул Кузьма, видимо, проследив за моим взглядом. Я снова повернулся к парню и протянул ему руку. "Это был хороший спарринг. Спасибо". "Хех, уверен, ты использовал далеко не все свои силы", проворчал он, ответив на рукопожатие. "Пусть так, но твою силу я признаю. Поди отбоя нет от приглашений кланов и синдикатов", ехидно улыбнулся я. Он оценивающе посмотрел на меня, хмыкнул и кивнул в сторону кулера. «Пойдем водички попьем». Ну а как мы тронулись с места, ответил. «Да, кланы даже предлагали усыновление. Но я их вежливо послал. Не собираюсь я отказываться от родителей. А синдикаты? Этих было больше». «То же шлешь куда подальше?» — спросил я, первым наливая себе воду в пластиковый стаканчик. Как только наш спарринг закончился... Василий погнал остальных тренироваться дальше, и нашей беседе никто не мешал. Некоторых. Другим говорю, что подумаю. Кузьма самодовольно хмыкнул и разъяснил свою мысль. Хочу сначала закончить университет, чтобы, если пойду в синдикат, сразу и должность посолиднее предлагали. Но не факт, что пойду. А что так? Хочется быть лучше, упершись в меня взглядом, произнес он. Быть выше. А значит, тогда лучше создать свой синдикат. О-о-о! осмыхнувшись, протянул я: "Стало быть, мы конкуренты в каком-то смысле". Я недвусмысленно кивнул в сторону тренирующихся вайлордов. Сегодня меня уже спрашивали, состою ли я в каком-нибудь клане или синдикате. Довольно частая практика, когда селекционеры не только смотреть на тренировки в клубы вайлордов приходят, но и сами проводят спарринги, почти как я. "Значит, вот зачем ты здесь?" задумчиво проговорил Кузьма. "Тоже хочешь создать синдикат?" "Ага", пивнул я. "Тоже не хочешь подчиняться", хмыкнул парень. "С твоей силой понятно желание". "И это тоже верно", спокойно ответил я. "Но вернее будет сказать, что я сам хочу определять вектор развития своего синдиката, не за заработок денег, хотя и без этого никуда, а помощь людям. Я хочу, чтобы вайлорды в моём синдикате были в первую очередь вайлордами, а не бизнесменами или бандитами, наделёнными удобными силами и правами". «Какое чистое желание!» — глядя в потолок, произнес Кузьма и покачал головой. Чуть позже у меня случился похожий разговор с Василием. Глеб рассказал мне, что, по слухам, комендант клуба раньше состоял в каком-то синдикате, до того, как этот синдикат уничтожили враги. Собственно, Василию на его вопрос я ответил примерно теми же словами, что и Кузьме. «Ха-ха!» — выслушав меня, усмехнулся Василий. «Буду держать за тебя кулачки, и если ребята будут спрашивать...» — Скажу им о твоей наивной мечте. Он говорил вполне добродушно и без сарказма. — Что, уже сами поди захотели ко мне присоединиться? — улыбнулся я. — Да ну! — махнул он рукой. — Мне тут хорошо. — он обвел взглядом свой клуб. — Десять лет уже тут. Обжился совсем. Комендант хлопнул себя по небольшому пузу. — Ты это, кстати, телефон мне свой оставь. У нас это не обязательно, но вдруг ребята спрашивать будут. — Без проблем. — Без проблем. Потозвался я. Записав мой номер, комендант почесал вы свою голову и изрёк: Пока присматриваешься, ты и сам тренироваться, наверное, хочешь. Но у нас тут не найдётся для тебя толкового противника. А вот в клубе кулак защиты такой есть. Мой старый друг и боевой товарищ, а заодно и основатель того самого клуба. Я по-любому расскажу ему про тебя. Завтра с ним бухаем. Так что потом можешь к нему заглянуть. Адреса и время работы сам в интернете найдёшь. «Спасибо», — ответил я удивленно. «Уж очень неожиданно Василий это выдал. Пожалуй, вправду стоит посетить этого бухающего создателя кулака защиты». «Но и к нам заглядывать не забывай», — строго произнес Василий. «Сегодня ты еще не со всеми познакомился, и ребятам будет полезно с тобой поспаринговаться». «С радостью». «И вот еще что», — произнес комендант и замялся, что при его внешности смотрелось немного странно. «Из меня тот еще боец сейчас». Но может, смохнёмся? Так, по-лёгкому. Но чёрт с использованием персональных амулетов. Фанат необычных амулетов. Эх. Ну а чего бы и не порадовать мужика?